Но прежде чем Дорвард успел ответить, дядя, вообразив по изумленному выражению его лица, что угадал, ответ быстро продолжал. — Как? Неужели еще не женился? Ха, я готов был поклясться, что Алан Дорвард не может обойтись без жены. Он любил порядок в доме и хоть всегда был человеком строгих правил, но раз... «Поглядывал на хорошеньких женщин. Ну вот в браке он бы и нашел, и то, и другое. Я ему не читаю. За таким счастьем не гонюсь, я преспокойно могу смотреть на хорошенькую женщину, не смущаясь мыслью о браке. Да, я не такой святой». «Но, милый дядюшка, ведь мать моя вдовела больше, чем за год до своей смерти, еще во время разгрома Глен Хулакина. Отец... Два дяди, два старших брата, семеро других наших родственников, наш управляющий министрель и шестеро слуг были убиты, защищая замок от нападения Агилви. И теперь в Глен-Хулакине не осталось камня на камне. Да. Да, это что называется настоящий разгром, клянусь крестом святого Андрея. Ха-ха! Эти агилы всегда были опасными соседями для Глен Хулакина. Какое несчастье. Ой, ну, впрочем, на то она и война, братец, на то она и война. Так когда же, когда же стряслась эта беда, милый племянник? Задав этот вопрос, Людовик Лесли залпом упражнил большой стакан вина и горестно покачал головой в ответ на сообщение племянника, что вся его семья была перебита в прошлом году, в день святого Иуды. Ну? «Вот видишь!» — воскликнул старый воин. «Недаром я сказал, чья возьмет! Представь себе, что в тот же самый день я с двадцатью товарищами атаковал замок Черный Утес, принадлежавший Амарии Железной Руке, вождю вольных стрелков, о котором ты, вероятно, слыхал. Я раскрыл ему голову на пороге его собственного дома и добыл столько золота, что из него вышла вот эта вот цепь, которая, впрочем, прежде была вдвое длиннее». «Кстати, это навело меня на мысль употребить часть на богоугодное дело». «Эндрю! Эй, Эндрю!» На в комнату вошел его телохранитель, одетый в форму шотландских стрелков, то есть почти так же, как и его начальник, но без набедренников и в панцире куда более грубой работы. На его шапочке не было перьев, и камзол был не бархатный, а суконный. Сняв с шеи толстую золотую цепь, Мечно оторвал от нее своими крепкими зубами кусок дюймов четыре длиной и отдал его слуге. «Снеси это в монастырь святого Мартина, моему приятелю, веселому отцу Банифацию, сказал он. «Кланяйся ему от меня, передай, что я велел ему сказать, да благословит вас Бог!» Он никак не мог этого выговорить, когда расставался со мной в последний раз ночью. «И скажи, что у меня умерли брат, сестра и еще несколько родственников» и что я прошу его помолиться в церкви, за их душ столько раз, ну, сколько он найдет возможным за обрывок этой цепи. Если же этого окажется мало, чтобы спасти их души из чистилища, пусть еще помолятся в долг. Прибавь, что родственники мои были все люди честные, не еретики, и что и без наших молитв могут скоро освободиться, а может быть уже освободились. В таком случае пусть отец Бонифаций хоть часть этого золота употребит на то, чтобы предать анафеме весь род по имени Агилви из графства Ангюс. Да попроси от меня, святого отца, не поскупиться на самые сильные проклятия, какие только есть у нашей церкви. Слышишь, Эндрю, понял ты меня?» Слуга кивнул головой. «Да смотри, брат, берегись, если хоть одно звено этой цепочки вместо рук монаха попадет в кабак. Я так и тебя плетью, что на тебе останется не больше кожи, чем на святом Варфоломеи. Постой, брат. Я вижу, что ты заришься на эту бутылку. Хе-хе-хе, на-на, вы, выпей и отправляйся. С этими словами он наполнил стакан до краев и подал его слуге, а тот залпом выпил вино и пошел исполнять приказание своего господина. — Ну, племянник, рассказывай теперь, какой жребий выпал на твою долю в этой злосчастной схватке. Я дрался, не отставая от тех, кто был старше и сильнее меня, пока все они не были перебиты, а сам я не потерял сознание от полученной страшной раны. — Ну, однако, не страшнее той, которую я получил десять лет назад, — сказал Людовик Мечный. — Сгляни-ка, племянник. Я думаю, что ни один Агилви никогда не проводил мечом такой глубокой борозды. И он оказал на шрам, обезобразивший его лицо. — В моей семье, однако... А Гилви провели слишком глубокую борозду, печально заметил Квентин. Но, наконец, они утомились резнёй, и матушке, заметившей во мне признаки жизни, удалось упросить их пощадить хоть меня. Одному учёному-монаху из Абербротека, который случайно был у нас в замке в тот роковой день и сам едва не погиб во время нападения, разрешили перевязать мою рану и перенести меня в более безопасное место. Но за это разрешение... Они принудили и его, и матушку дать обещание, что я пойду в монахи. «В монахи!» — воскликнул Лесли. «Клянусь небом, ничего подобного никогда еще не случалось со мной. Никому с самого моего рождения и в голову не приходилось сделать из меня...» «Кого?» «Монаха!» «Это даже странно, когда хорошенько подумаешь, потому что, если бы не эта проклятая грамота, которая мне никогда не давалась, не псалмы, которых я не перевариваю, да не одежда, вылитая смирительная рубаха, прости мне, Матерь Божья!» Тут он перекрестился. «А главное, не посты, с которыми не мирится мой аппетит!» Из меня право вышел бы монах хоть куда. Во всяком случае, не хуже моего весельчака-приятеля из монастыря Святого Мартина. Странно, как об этом никто не подумал. А тебя, племянник, оказывается, чуть-чуть не упекли в монахи, а? Но для чего это, хотел бы я знать? — Чтобы заставить рот моего отца угаснуть вместе со мной в монастыре или в могиле, — ответил Дорвард с глубоким волнением. — «А, да, да, да, да, теперь понимаю, Ха, ловко придумано». «Ах, они негодяи, однако они могли ошибиться в расчете, потому что, видишь ли, я сам знавал одного каноника, некоего Роберсарта, который был пострижен, а потом побежал из монастыря ну, и сделался начальником отряда вольных стрелков. У него была любовница, красотка, каких мне редко приходилось видеть, и трое прелестных ребятишек». — Нет, племянник, на монахов никогда не следует полагаться. Никогда! В любую минуту монах может превратиться в солдата. Так-то, дружок. Ну, ладно, ладно. Рассказывай дальше. — Больше почти нечего рассказать. Остается только прибавить, что, желая избавить мою бедную мать от всякой ответственности за меня, я поступил в монастырь, надел рясу послушника и подчинился всем монастырским правилам. «Тут-то я и научился грамоте». «Грамоте?» — воскликнул с изумлением Меченый, которому всякие знания, превышавшие его собственные, казались чем-то сверхъестественным. «Значит, ты умеешь читать и писать? Это просто невероятно! Никто из Дорвардов, да и из Лесли, насколько я знаю, не умел подписать свое имя». По крайней мере, за одного из леса, если я могу поручиться. Для меня так же немыслимо писать, как э, э, летать. Ну, клянусь святым Людовиком, как же они умудрились тебя научить. Сначала, правда, было трудненько, но потом пошло легче. К тому же я так ослабил от раны, от потери крови, что ни на какое другое дело был годен, Да мне и хотелось самому угодить отцу Петру, моему избавителю.